Глава 30. Малика. Утро началось не так, как я рассчитывала. В 8 утра вошла в офис и обнаружила у своего рабочего стола целую делегацию. Мужчины в костюмах разной степени изношенности окружили рабочее место и о чем-то тихонько перешептывались. Разобрать слова или разглядеть хоть что-то за широкими спинами не получалось. «Господа!» — возвестила о своем появлении. «Если там нет трупа, то поверьте!» «Это не стоит такого внимания!» Первым повернулся Франкс Моус, видавший виды детектив с седыми усами, круглым животом и аккуратными ручками. Для завершения образа ему не хватало клетчатой рубашки и широких подтяжек. «Привет, малика Остальные мужчины молча кивнули и с опаской посмотрели на меня. Даже Буч как-то подозрительно молчал. Это было настолько необычно, что я его не сразу заметила. «Доброе утро!» Что за переполох в такое время? Тут это... курьер приходил. Какой-то особенный курьер. Франко задаченно почесал затылок. Остальные молча разошлись в стороны. Лучше бы там был труп. На столе стояла коробка. Точнее, шкатулка. Огромная деревянная шкатулка с резной крышкой и золотым гербом королевского дома. В горле застряло нехорошее предчувствие. Понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и изобразить полное безразличие. «Вы до этого ни разу курьеров не видели?» мужчина озадаченно переглянулись. Буч по-мальчишески закусил губу. Франк решил взять на себя обязанности дипломата. Всем до ужаса было интересно, что внутри и кто отправил коробку. «Королевских нет. Им к нам по статусу заходить не положено», напомнил детектив. «Расходитесь. Это просто шкатулка» а вдруг там что то опасное подал голос кто то из младших детективов яд например остальные одобрительно загалдели почувствовала как в груди рождается раздражение тогда вам точно следует держаться от коробки подальше расходитесь мужчины засопели словно неудовлетворенные сплетницы малика пошел в наступление франк но «Ну открой любопытно же Обвела глазами присутствующих и поняла, что отделаться от них не получится. Оставалось надеяться, что ничего компрометирующего в коробке нет. Внимательно осмотрела шкатулку. Ни спрятанных замков, ни дополнительной защиты от взлома на ней не было. Осторожно подняла крышку. За спиной раздалось озадаченное «Хм». Внутри в бархатных ячейках лежали две десертные вилки, а рядом лаконичная записка «Слон на Б3». «Что это значит?» – озадаченно спросил кто-то из детективов. «Не знаю», – улыбнулась я, пытаясь изо всех сил не дать раздражению выплеснуться наружу. «А теперь, господа, вернитесь к работе». Коллеги нехотя отошли от стола, только Буч остался подпирать задницей узкий подоконник. Он подождал, пока я спрячу шкатулку в ящик стола и достану бумаги по делу. Только после этого спросил. «Можно сесть?» Не знаю, что на него так подействовало. Дворцовые вилки или моя работа с всадниками. Но такое поведение Буча заставило насторожиться. «Садись и рассказывай», — кивнула на свободный стул. «Где остальные?» «Ездят по твоим поручениям. работа оказалась больше, чем мы думали». «Что-то интересное есть?» «Пока нет». Буч положил огромные руки на стол и сложил их в замок. Друзей не было, только контакты по делу. Кивнула и полезла в записную книжку. «Раз уж мне предстоит командировка, пусть еще по одному адресу скатаются». «Съезди, опроси эту женщину, пока я буду в командировке». «Ты уезжаешь?» — удивился мужчина. «Сегодня». Кивнула и протянула ему ручку и чистый лист бумаги. «Нужно сообщить родственникам о смерти женщин. Всадники, как ты понимаешь, этим заниматься не будут». Буч кивнул, сложил лист с адресом в карман и отдал мне ручку. «А что это за женщина? О чем у нее нужно спрашивать?» В очередной раз поразилась невнимательность этого человека. Напротив адреса стояла пометка «Откуда адрес? По какому делу? И где я его нашла?» Это доверенное лицо одной из убитых. Любовница Санварин записала эту женщину, как свою поверенную в одном из контрактов. Буч задумчиво почесал нос и откинулся на спинку стула. Ему явно что-то хотелось спросить но он не знал, насколько его вопрос будет уместен. «Я тебя слушаю», — решила ускорить процесс. «Нам отчеты от вампиров не покажешь?» «Не покажу», — кивнула и почувствовала, как в груди разливается сладкое удовлетворение. «Если в этом не будет экстренной необходимости». «Они не думают, что женщин могли убить сами вампиры?» Он осёкся и осмотрелся по сторонам. Это была нормальная реакция человека убедиться, что его обвинений в сторону насфирато никто не услышал. Продолжай, это часть работы. Буч продолжил рассуждать, но на всякий случай голос понизил. Сама посуди, они могли кого-нибудь разозлить, того же Санварин. Про этого дара разные говорят. Несколько лет назад при необъяснимых обстоятельствах умерла одна из его бывших любовниц. Врачи диагностировали какую-то редкую болезнь, не помню название. Факт в том, что женщины ей практически никогда не болеют. И второй, Гориди, тоже странный. Вот только нас к ним всадники не подпустят, даже слежку установить не дадут. Слова про Гориди меня никак не тронули, а вот от упоминания о Берси сердце забилось быстрее. В голове всплыло красивое лицо вампира, его пробирающий до костей взгляд и голос. Слова детектива о Берси я подсознательно восприняла как оскорбление. Даже захотелось залепить бучу по щечину чтобы думал, что и о ком говорит. «Во-первых, у Сан-Вари на момент убийства железное алиби». Голос прозвучал не так безразлично, как мне хотелось бы. Оставалось надеяться на то, что мой собеседник не обратит на это внимание. Буч сложил руки на груди и громко засмеялся. Флёр нормальности моментально исчез. А смех, больше напоминающий лай Гиен, заставил поморщиться. «И кто его подтвердит?» «Какая-нибудь девица, раздвигающая ноги перед каждым, у кого есть клыки?» Чисто технически Буч оказался прав. Я и была той девицей, которая могла подтвердить алиби дара. Вот только ему об этом знать не стоило. Дар Реддерик Деордаш подтвердил его алиби. А еще король и несколько сотен даров и дар. Мой собеседник удивленно выпучил глаза. «В момент убийства он был на королевском балу. Алиби Гориди сейчас проверяют». «У них могли быть и другие любовники», — уперся мужчина. «Жертвы не похожи на тех, кто будет хранить верность». «Могли быть и другие», — не стало возражать. Тем более мысль была разумной. Конечно, всадники не нашли посторонних связей, но вполне возможно, что Апи просто не там искал. «Вот видишь», — обрадовался Буч. «Надо искать». «Ищи», — снова согласилась я. «Но если через сутки у меня не будет полного отчета по записной книжке Юлии, и акта допроса ее доверенных лиц. Оставлю всех троих без зарплаты». Я постаралась вложить в свой голос все дружелюбие, на которое только была способна. А мужчина изо всех сил сдерживался, чтобы не выплюнуть в мой адрес какое-нибудь оскорбление. «У тебя нет таких полномочий?» «У меня, может, и нет. А у Дара Ярдиша, на которого ты сейчас фактически работаешь, есть. Поэтому бери ноги в руки и шуруй заниматься делом». И он пошел. Правда, бросил в мою сторону то ли злобный, то ли осуждающий взгляд. А я на минуту застыла над открытым блокнотом. Нужно было решить, что делать дальше. Времени до обеда оставалось не так много, а работы, наоборот, прибавилось. Как и все следователи в офисе, я параллельно вела еще несколько дел. Они были не такие важные, как убийство в сале, но съедали огромное количество времени. Мара, было плевать, раскрою я мелкую кражу или ограбление века. Порой в приоритете была кража. Закрыть такое дело легче, а статистика подрастет. Как и многие земные чиновники, Мара любила следить за цифрами и упускала из виду качество. Коллеги это давно поняли и с удовольствием писали отчеты под раком мелким правонарушениям и домашнему насилию. Не все, конечно, но большинство. У меня в столе тоже валялись несколько таких дел. Две кражи яблок с фруктового прилавка и домашние побои. С кражами все было понятно. Группка беспризорников выживала на столичных улицах. Трое детей лишились родителей. Органы, которые должны были позаботиться о сиротах, проигнорировали проблему. И дети фактически остались жить сами по себе. Старшая девочка попробовала устроиться на работу, но что может заработать ребенок в 7 лет? В общем, вычислить воришек оказалось несложно. Гораздо больше времени пришлось потратить на то, чтобы решить вопрос с их дальнейшей судьбой. Тут помогла Абажи. удары на содержании были два пансиона. Один коммерческий, второй для одаренных детей. Были ли эти дети одаренными, никто сказать не мог. Они сильно отставали в развитии, плюс психологические травмы. Но Абажи сказала, что видит в них потенциал. Мне оставалось только подписать отчет по этому делу и сдать в архив. С побоями все было сложнее. Я вообще не знала, как подступиться к этому делу. Точнее, не понимала, что от меня вообще требуется. Ситуация была классическая. Муж колотит жену, ее соседи вызывают патруль, дело ложится мне на стол. Через два дня потерпевшая со скандалом и синяками требует оставить их семью в покое. Полистала папку и снова спрятала в стол. Решила подумать о ней потом и взяла в руки отчет Оги. Конечно, наш эксперт не был так дотошен, как Микари, но у мужчины была одна очень важная черта. Он умел выделять суть и делать акценты на действительно важных вещах. А еще он явно водил дружбу с вампирами. Огги удалось осмотреть тела умерших. И его экспертиза дала гораздо больше пищи для размышления, чем выводы Микари. Я несколько раз внимательно перечитала документ. Потом сравнила его с тем, что было в отчете всадников. Противоречий между ними не было. А вот выводы эксперты сделали разные. Наш эксперт был уверен, что Юлия умерла от яда, причем от одного из ядов замедленного действия. Ее травили минимум месяц. Как вещество действовало на ее организм и его точное происхождение, Огги без анализов затруднялся ответить. Но, судя по состоянию внутренних органов, в последние дни дозировку увеличили. Именно это и привело к смерти девушки. Более того, Огги предположил, что убийца знал примерное время смерти. А вот Кристина оказалась не в том месте, не в то время. Она умерла от множественных ножевых ранений. Эксперт сделал вывод, что сначала убийца попытался убить девушку одним ударом в грудь, но промахнулся. Кристина сопротивлялась. Это разозлило убийцу, и он начал бить куда попало. А еще подтвердил, что удары наносил человек, скорее всего, небольшого роста. Это была интересная теория. Оставалось понять, как яд попадал в организм жертвы. И возможно ли точно рассчитать время смерти от него? Допускаю, что точный расчет невозможен. Слишком много зависело от индивидуальных особенностей организма девушки. Убийца мог просто следить за домом жертвы, но тогда это должен был делать кто-то из жителей Сали, чтобы не вызвать подозрения охраны и соседей. Или к делу действительно могли быть причастны вампиры. И вторым вопросом оставалась смерть Кристины. Зачем вообще было ее убивать? Она могла вызвать помощь? Но тогда врач со стопроцентной вероятностью зафиксировал смерть от естественных причин. Местная медицина была не на таком высоком уровне, чтобы на глазок отличить инфаркт от яда. В голове как будто рассыпали коробку пазлов. Кусок за куском я переворачивала новый элемент. Видела часть мозаики, но пока не могла сложить его в единую картину. Еще и упоминание Буча о любовнице Берса занозой засела в мозгах. С тоской посмотрела на стол. И куда делись те славные времена, когда можно было взять телефон и решить все вопросы за несколько минут? Вместо смартфона взяла лист бумаги. Нужно было запросить список жителей Сали и информацию об умершей любовнице Берса.